Глава 31. Постановщик. Он снова превратился в человека, приземленного, подчиняющегося силе притяжения. Без оружия, но отнюдь не сорока восьмилетнего. Нет, теперь ему было на десять лет меньше, по крайней мере, так он выглядел. Руки его сделались прежними, на ладони исчез живой шрам от схватки со сверчком-великаном, Он ощупал языком рот. Вырванный Циска зуб оказался на месте, без повреждений. Следы долгих скитаний исчезли. Он нащупал что-то в кармане черных спортивных шортов. Запустив туда руку, Бен обнаружил ключ от гостиничного номера. Гостиница номер 19. «Вы оказались здесь раньше, нежели я ожидала», — обратилась к нему миссис Блэквилл. Я долго раскачиваюсь, но если уж запрягу, то еду очень быстро. Что ж, подождите здесь, и мы к вам вскоре выйдем. «А где я?» «В офисе режиссера-постановщика. Я сам постановщик». «Это так, но это офис режиссера-постановщика, а он человек очень занятой, так что он примет вас через несколько минут». «Нет». «Нет? Нет, я не стану ждать». Она откинулась на спинку стула. «Хорошо. Пройдите к нему сами, если сможете его найти». В комнате больше ничего не было, кроме лежавшего на столе черного маркера. Ни двери, ни ступенек, ни выхода. Бен встал и подошел к голой стене. Та оказалась чистой и ровной, без малейших трещинок и потайных рычажков. Он опустился на четвереньки и заглянул под стол. «Его там нет», — сказала миссис Блэквелл. «Это я вижу». Бен снова встал на ноги. Через какое-то мгновение он еще раз взглянул на маркер и понял, что нужно делать. Он схватил маркер и снова приблизился к стене. Он не забыл руки рисования, которое преподавал сам себе в пустыне. Перспектива, контуры. Он нарисовал раму, затем две петли, а затем легкую темную пустоту внутри рамы. После этого он выписал дверь, прямоугольную и толстую, с четырьмя филенчатыми облицовочными панелями и черной ручкой. Для полноты картины он написал поверх ручки «От себя». Затем оглянулся на миссис Блэквелл и швырнул маркер ей на стол. Тот сразу же свалился на пол. «Прощайте, миссис Блэквелл. Удачи, Бен». Он распахнул дверь и оказался в кабинете с обшитым деревом стенами и висящими на них... Со вкусом, подобранными картинами, у большого с ручной резьбой дубового стола напротив друг друга стояли два кресла, сиявшие новенькой кожей. Убранство стола составляли серебряный нож для вскрытия конвертов и бутылка, чего же еще дорогого шампанского. Позади стола находились еще две двери. Чуть в стороне вращался глобус неизвестной планеты со странной формой материками и океанами. Одно кожаное кресло пустовало, в другом сидел пожилой мужчина лет 70 в белом парусиновом костюме и белых легких туфлях, но без носков. Он был покрыт каким-то пугающим загаром, у него даже губы загорели. На шее у мужчины висела массивная золотая цепь без кулона, кожа на лице была младенчески гладкой, словно он неоднократно проделывал себе возрастные подтяжки. Волосы у него были совершенно седые, и даже в помещении он сидел в темных очках. Когда Бен вошел в кабинет, мужчина встал и широко раскрыл объятие ему навстречу. «Бен, дорогой мой, у тебя все получилось. Я так тобой горжусь». «Кто вы, черт подери?» «Меня зовут Бобби. Я режиссер-постановщик. Я в восторге от твоей работы. Присаживайся». «Я не стану присаживаться. Я тебя замочу, гада. Режиссер-постановщик расплылся в широкой улыбке. «Извини, Бен, но этого не произойдет. Понимаешь, я единственное препятствие, которое тебе не удастся преодолеть. А теперь садись-ка, и я обо всем тебе расскажу. У тебя наверняка накопилась масса вопросов. Когда я отправлюсь домой?» «Думаю, нам следует немного побеседовать, прежде чем мы вернемся к твоим словам». Он снова сел и жестом указал Бену на кресло. «Да садись же, расслабься. Хочешь чего-нибудь выпить или поесть? Икры шампанского. Я просто обожаю шампанское». «Нет». «Ты очень сосредоточенный человек. Это заметно по твоей работе. Где я нахожусь?» «Конечно же, у меня в кабинете. Вы бог?» «Нет». «Но это было бы наиболее точным определением. Никто никогда толком не знает, чем занимается постановщик. Какая все-таки жалость?» «Зачем вы все это со мной проделали?» «О, это был не я. Я консультант, Бен, своего рода посредник. Тропа выбрала тебя, разве ты до сих пор этого не понял? С начала отсчета времени тропа находится здесь, готовая взять к себе достойных субъектов. Как только она сделала выбор, я консультировал и изучал тебя. Я узнал о твоих надеждах, страхах и мечтах, и все это информировало тропу, которая выстраивалась только для тебя». Твоя прогулка предполагала гораздо больший срок. Другой парень шел у нас целый миллион лет. Восхитительное зрелище. Мне не доводилось наблюдать такого упорства. В общем, я помогаю моделировать тропу как ландшафтный дизайнер, а твое подсознание великодушно и щедро помогает заполнять пробелы. Отсюда и собачья тема. Это как празднование дня рождения. А Ворис? Взят из твоих дневников великолепный персонаж». Так много говорит этими своими глазами. «А Фермона?» «Стандартное препятствие на тропе. У вас с ней даже взаимопонимание возникло». «А циска?» «Ах, циска!» «Нет, циска был человеком, как и ты. Тут вышла небольшая нахлёстка, и опять огромное взаимопонимание. А зачем?» «Что значит «зачем»?» «Зачем тропа выбирает людей и захватывает их?» «Бен, здесь зачем и почему уже позади? Просто так все и обстоит. Как я попаду домой?» «Ага, а вот тут начинаются интересные вещи. Мне придется убить вас, так?» «Нет. Как я уже говорил, дорогой мой, тебе не удастся меня убить. Мы с тобой просто присутствуем, как данность, без всяких обид. Он протянул руку за спинку кресла и налил себе бокал шампанского». «Ты можешь отправиться домой, просто выйдя за дверь». «За какую?» «За любую». «Выходишь в дверь слева и возвращаешься к своей жизни, какой она была до того, как ты попал на тропу. Все то же самое. Тут знакомый и скучный мир, который ты знаешь и иногда любишь». «А если в другую дверь?» «Ах, в ту!» — произнес режиссер-постановщик, вздернув бровь. «Там рай. Выходишь в правую дверь и навеки становишься постановщиком». Ты останешься на тропе и сможешь заставлять ее идти туда, куда тебе угодно, словно пред тобой постелят бесконечный красный ковер. Ты сможешь сколотить миллиард долларов, сможешь изобрести летающий автомобиль. Вы с женой сможете заниматься сексом пять раз в день. И жарким сексом, заметь, как там, на вилле. Ты полностью властен строить свою жизнь по собственным желаниям. Нет никаких пределов. И ты можешь жить вечно, Бен. Ты и твои дети... Твои послушные, превосходно воспитанные дети. Ты можешь спятить. Можешь полететь на Марс и построить там колонию для смельчаков или беглецов. Ты знаешь, какие восхитительные тебе снились сны. Сексуальная Энни Дерриксон. Собаки не раздирают тебе лицо. Все это ожидает тебя. Одна бесконечная и изумительная фантазия. Жизнь, которую ты заслуживаешь, Бен. Бен сидел в полном молчании, обдумывая предложение. «Вы мне лапшу на уши вешаете. Это все подстава». «Никакой подставы. Мое слово крепче дамасской стали. Я знаю, кто вы такой», — заявил Бен. «Сынок, я настолько превосхожу твои представления о том, кто я такой, что тебя вывернуло бы наизнанку, зная ты хоть малую талику». «Почему вы меня так настойчиво и убедительно уговариваете? Вам-то что с этого?» Я же тебе говорил, я консультант. Этим я и занимаюсь, консультирую. — А какую дверь выбрал Циско? — О, этого я тебе никогда не скажу. Бен встал. — Я хочу туда, откуда пришел. — Почему? — спросил режиссер-постановщик. — Почему ты так этого хочешь? Я открываю тебе зеленую улицу к сверкающей награде. Монахи всю жизнь сидят в своих темных кельях, надеясь получить шанс войти в ту дверь. И далеко не все они получают этот шанс, уверяю тебя. Это все нереально. Ой, перестань. Ты же знаешь, что реально. Ты же сам все видел или нет? Ты смог это увидеть, пощупать, попробовать на вкус. Это столь же реально, как и все, что ты когда-либо знал. Это не то же самое в отчаянии, возразил Бен, понемногу начиная понимать. Нереально. А кто сказал, что вся твоя жизнь была реальна, Бен? Не говорите так. А кто скажет, что ты все время не шел по тропе, Бен, а? Ты не находишь замечательным то, что родился в чудесный период истории? Наиболее технологически развитая цивилизация за всю историю Вселенной. Богатейшая страна этой цивилизации. Самый развитый биологический вид на твоей крохотной счастливой планете. Ты мог бы быть микробом, Бен, малюсеньким, пустяшным микроорганизмом, который живет день и не более того. Или же стать крабом, а? «Но нет. Ты стал человеком с хорошенькой женой и тремя милыми ребятишками. Ты родился человеком, причем белым, к тому же. Тебя никогда просто так не убивали. Тебе никогда не случалось оказываться бездомным или изнасилованным. Тебя не поражает подобное невероятное везение. Если учесть, что вы десять лет держали меня в рабстве и постоянно изменяли мой облик, я вовсе не чувствую себя везунчиком». «А надо бы! Кто скажет, что мы не сделали постановкой тебя? Что ты единственный человек, когда-либо живший вообще? И вся мировая история, все, кого ты встречал или о ком слышал, лишь игровой фон для тебя, величайшего произведения, когда-либо поставленного. Твои родители не были реальными людьми. Перестаньте! Твои жена и дети — всего лишь реквизит, бутафория. Прекратите!» А кто скажет, что это не был лишь грандиозный контрольный прогон образцовой Вселенной? А кто скажет, что ты, счастливчик Бен, не являешься первым из людей, прототипом человечества? И кто скажет, что тропа не есть сам Бог, призывающий тебя в свои объятия и просящий тебя построить Вселенную вместе с Ним? Тебе нельзя возвращаться. Но я все равно вернусь. Теперь ты слишком много знаешь». Тебе известно, что все некогда казавшееся тебе имеющим решающее значение вплоть до того дня, когда ты ступил в мой лес, является всего лишь набором произвольных и условных ограничений. Сила тяготения, восход солнца, само время. Вся остальная вселенная не играет по земным правилам. Так почему ты должен играть по ним? К чему быть связанным орбитами и циклами? Мир, в который ты хочешь вернуться, обыден мальчик мой. И он умирает. Помнишь корабль? Корабль, на котором ты плыл сквозь крах человечества. И он не за горами, голубчик. Он рядом, за углом. Твоя семья может оказаться на том судне, да и то, если очень повезет. Я не желаю вас слушать. О, я собираюсь еще больше сгустить краски и усугубить ситуацию. Поскольку, видишь ли, если ты выберешь выход в левую дверь, ты никогда, ни при каких обстоятельствах не сможешь никому поведать о том, что с тобой произошло на тропе, даже своей жене. Ты рухнешь замертво, прежде чем слова из мозга достигнут твоего рта. Та же судьба ожидает тебя, если ты попытаешься что-то об этом написать или воспользоваться языком жестов, или поведать миру свою историю с помощью азбуки Морзе. В то же мгновение сердце твое разорвется. Но потом ты окажешься вовсе не в этом кабинете, понимаешь? Это твой единственный шанс пройти в другую дверь, стать повелителем тропы и жить вечно в полном удовольствии и восторге. Возможно, тебе следует поразмыслить, прежде чем действовать столь однозначно, дорогой мой. Не бросай золотую жилу, это твоя теперешняя и последующая жизнь, слившаяся в единое, совершенное и бесконечное существование». Бен почувствовал, как у него подгибаются колени. «Сядь», — сказал ему режиссер-постановщик, — «для этого здесь и кресло». Но садиться он не стал. Он подошел к правой двери, двери в рай, и взялся за круглую, обтянутую атласом ручку, чуть огладив ее ладонью. Затем повернулся к режиссеру-постановщику. «Что произойдет, если я их покину?» — спросил он. «Ты так ничего и не понял», — Ты не покинешь их, если войдешь в эту дверь. Что произойдет с миром за левой дверью, если я в нее не войду? Он не существует. Но какая от этого разница? Все то же самое, только лучше. Я умру? Смерти нет. Мысли шире, а не только категориями жизни и смерти. Это не подстава? Конечно, нет. Тогда это проверка. Нет, не проверка. Это так же реально и взаимосвязано, как жизнь на земле. Но его жизнь на земле... Она ведь была реальнее, верно?» Бен попятился от двери и сел, потирая виски и громко постановое. Режиссер-постановщик встал и налил ему стакан воды, после чего добродушно похлопал по плечу. «Это нелегко», — произнес он. «Уж я-то знаю, во многом надо разобраться. К счастью, ты попал в нужное место». Можешь размышлять столько, сколько тебе заблагорассудится. Я побуду с тобой целую вечность, если именно столько тебе потребуется, чтобы принять решение. Бен обхватил голову руками. Он пролетел между двух лун лишь за тем, чтобы по чужой воле оказаться в этом кабинете. Надо решать очередную чертову головоломку. Тропа забрала его и швырнула в этот жуткий, ужасный, фантастический мир. И все же она постоянно защищала его, не давала погибнуть, балуя едой, напитками и прочими штуками, которых он раньше никогда не видел. Тропа — это хорошо, не так ли? Если ты просто пройдешь в дверь, ведущую обратно на тропу, то увидишь их вновь, станешь жить вечно, и все это будет чертовски прекрасно и беззаботно. И вместе с тем он не существует. Именно это, как сказал ему режиссер-постановщик, Произойдет с миром, который он когда-то знал. Мир этот исчезнет навсегда. Все, что он видел, все, что он знал, все, что испытал, благодаря пугающему миру, которым никак не мог управлять, все это сгинет. Бен свирепо посмотрел на сидевшего напротив загорелого плейбоя. Я мог бы его зарезать. Тем ножичком для вскрытия конвертов на столе у старика. Он вполне сгодится всадить его гаду прямо в глаз. На стене Бен заметил картину, изображавшую ночной прибрежный пейзаж с сидевшим на бархане маленьким синим крабом и двумя полными лунами на заднем плане. Две луны. Две чертовы луны. Почему их всегда две? И тут Бена осенила дивной и безумной мыслью. О, какая блестящая мысль пришла ему в голову. Он снова поднялся. «Я хочу туда, откуда пришел», — повторил он режиссеру-постановщику. «Больше веришь в жизнь, чем в самого Бога, а?» «Да, больше верю в жизнь, чем в самого Бога. Но есть еще кое-что. Вы сказали, что я смогу делать на тропе все, что захочу, верно?» «Верно», — согласился Бобби. Как только я выйду через левую дверь, все мои способности и возможности исчезнут, да?» «Верно мыслишь, парень». «Но сейчас они пока что у меня есть, да? Я все еще на тропе?» Он подошел к столу и взял в руку нож для вскрытия конвертов. Острый, с массивной тяжелой ручкой. Режиссер-постановщик с любопытством глядел на него. «Что ты собираешься делать?» Бен вонзил нож прямо себе в лоб. Струйка крови пробежала у него по лицу, а он провел лезвием до самого паха, затем между ног и вверх по позвоночнику, по черепу, вернувшись к первой ране во лбу. После этого он швырнул окровавленный нож на ковер и запустил пальцы в разрез на животе, раздирая себя на части. Однако никакой раны не открылась. Вместо этого, по мере того, как Бен растягивал ткани, он начал разрастаться и вылезать наружу. Из левой части тела вышло большее количество его правой части тела. Из правой части тела большее количество левой части. Он все тянул и тянул ткани, пока из сделанного им надреза не вытянулась вторая пара ног. Потом еще и пара рук. Правая рука слева, а левая справа словно он стоял пред двумя помещенными под углом зеркалами. Он напоминал делящуюся яйцеклетку. Голова его тоже разделилась. Три глаза, затем четыре, один нос, потом два, две пары ушей, два рта. Когда он перестал тянуть, перед столом стояли два Бена. Один тридцати восьмилетний, другой 48 восьмилетний. Оба усталые, но сильная и плотная. У старшего Бена на плече красовалась татуировка в виде небольшого краба. Младший Бен повернулся к режиссеру-постановщику. «Я войду в обе двери», — произнес он. «Господи Боже!» — ахнул Бобби. «Я просто преклоняюсь пред твоим искусством». Младший Бен повернулся к своему старшему призрачному двойнику. «Я иду в левую дверь, а ты в правую». «Ты уверен?» — спросил старший Бен. «Да». «Ты там за мной приглядывай, ладно?» «Пригляжу. Ступай. Иди, пока он тут из нас перевертышей не сотворил». Два Бена пожали друг другу руки, и младший Бен глядел, как его старшая, более ворчливая ипостась, проходит в правую дверь навстречу яркому белому свечению у врат Шангрила. Затем дверь закрылась. Теперь остался лишь младший Бен в единственном числе». Он повернулся к старому консультанту с подтяжками на лице и указал на левую дверь. «А теперь я иду туда». «Разумеется, идешь», — режиссер-постановщик пожал Бену руку. «Ты великолепно поработал. У тебя большое будущее в этом бизнесе, сынок». «Да пошел ты куда подальше». «Взаимно. Молодец. Никогда не теряй бойцовского духа». Бен шагнул к левой двери и «Запомни», произнес режиссер-постановщик, ни единого слова». «Да, да». С этими словами Бен повернул ручку и вышел прочь.